Сна в его голосе больше не было. «Говорю тебе, ни о чем не спрашивай. Делай, что я сказала. Сложишь это все в сумку? Выходя из дома, оглядись. Если за тобой никто не будет следить, переходи улицу, зайди в дом напротив. Я тебя буду ждать на площадке второго этажа», — она посмотрела на часы. «Через полчаса. Успеешь?» «Успею», — ответил Сергей, заинтригованный, но достаточно решительный. «Ты что?» «С бандитами территорию не поделила». «Где-то так», — лаконично ответила Рита и повесила трубку. Чтобы вовремя приехать к дому, ей следовало поторопиться. Почти сразу удалось остановить частника, и через пятнадцать минут она была на месте. Вышла из машины за пару кварталов до дома, осмотрелась. На пустой ночной улице она чувствовала себя очень уязвимой. Кажется, возле подъезда ее никто не поджидал. Но, тем не менее, Рита, крадучись, держась в тени зданий, пробралась к дому напротив своего и поднялась на площадку второго этажа, туда, где назначила встречу Сережки. Эта площадка была хороша тем, что там имелось окно, из которого отлично просматривался Сережкин подъезд, и Рита должна была увидеть любого, кто оттуда выйдет, а значит, должна была заметить слежку. Рита поудобнее устроилась на подоконнике и приготовилась ждать. Правда, до условленного времени оставалось всего десять минут, но в ночной тишине и в таком тревожном состоянии эти минуты тянулись невыносимо долго. По улице прошла подвыпившая компания, дружно горлание. Он уехал в ночь на газонокосилке. Снова наступила тишина. И вдруг среди этой тишины раздались осторожные шаги, и под окном появился одинокий мужчина. Рита замерла и даже задержала дыхание. Она угляделась в этого прохожего. Не было никаких сомнений. По улице шел Антон. Он приближался к Маринкиному подъезду осторожной пружинистой походкой опасного хищника. Оглядываясь по сторонам, избегая освещенных мест. Таким Рита его никогда не видела, и она только сейчас поняла, насколько это опасный человек. Антон приблизился к подъезду, и в эту самую минуту оттуда вышел Сережа. Рита застыла в ужасе, все кончено. Антон схватит Сережку, и даже если он его не убьет, то уж встретиться с племянником Рита точно не сможет. Но произошло что-то совершенно непонятное. Антон и Сережка прошли друг мимо друга, как совершенно незнакомые люди. Конечно, Антон окинул Сережку подозрительным взглядом, но он посмотрел бы точно так же на любого человека, выходящего ночью из дома. И Сережка, молодец, сообразил отойти по улице в сторону, а не броситься сломя голову к месту встречи. Но Рита была уверена, что они друг друга не узнали. Антон скрылся в подъезде. Сережка немного переждал, оглядевшись. Вернулся, перешел улицу и через минуту уже поднимался Критя по лестнице. Увидев ее, он восторженно проговорил. — Ну, здорово! Как кино! Давай, колись! Во что ты тут вляпалась? — Постой! — прервала его Рита. — Во-первых, не кричи, все-таки ночь. Во-вторых, объясни мне, Я ничего не понимаю. Вы что, не узнали друг друга? — О чем ты? — спросил Сережка с искренним удивлением. — Кого я не узнал?